За поворотом резко выделялось в синеве неба крутая вершина святого Николая. Темные облака дыма скрывали ее подножье, и уже слышался тяжкий грохот орудий. «Лучше потерять сто человек от солнечных ударов, чем опоздать на полчаса». Цветинский спрыгнул с седла. «Всем офицерам спешиться, на лошадей сажать слабосильных» вперед стрелки там на перевале гибнут наши товарищи только мы можем помочь им шоссе вздыбилось еще круче раскаленный воздух дрожал перед глазами и с каждым шагом все яснее доносился грохот сражения все чаще Падали теряющие сознание солдаты. Их стаскивали в тень и оставляли до подхода женщин. С кувшинами воды болгарки шли позади бригады. Из-за отрога горы навстречу вылетел казак в изодранной нательной рубахе, без фуражки, с кое-как перебинтованной головой. «Братцы, скорее!» — хрипло кричал он. «Со всех сторон!» Турка валит, наших совсем мало осталось. Поднатужьтесь, братцы! — Часа три. «Продержитесь — Продержитесь? — спросил Цветинский. — А куда ж деваться? Скачи, скажи, что идем! Казак огрел на гайкой коня, с дробным топотом скрылся за изгибами дороги. Стрелки из последних сил прибавили шаг. Вскоре их нагнал Родецкий на взмыленной лошади. — Ползете! — Сдержанный, корректный Цветинский, дёрнулся, как от удара. Но грубоватый генерал на сей раз не дал ему высказаться. «Молодцы!» «Неожиданно весело», — продолжил он. «Суворов гордился бы вами. Не то, что я. Молодцы, сынки! Русские вы, ребята! А русские никогда в беде товарищей не ставят. Верю в вас, стрелки!» «Надай еще! Я шагом поеду, и чтоб никто от меня не отставал!» Тут он свесился с седла и тихо добавил. «Особо вы, ваше спешенное превосходительство!» Несмотря на усталость, Цветинский улыбнулся. Федор Федорович родецкий, при всей грубости умел запросто разговаривать с солдатами, искренне заботился о них — При необходимости был суров до жестокости, но не отличался остроумием. А тут поддел, и это почему-то обрадовало Цветинского. После того, как резервная рота брянцев неожиданной атакой уничтожила прорвавшихся у перешейка турок, наступило некоторое затишье. Обстрел продолжался, но со штурмом противник не спешил. Залегшие в аванпостах спешенные донцы слышали топот ног, далекие команды, турки заменяли потрепанные таборы свежими, готовясь к новым приступам. Суда, к этой уже изрядно поредевшей в сегодняшнем бою сотне, растерявшей всех офицеров, приполз раненый казак, встретивший стрелков на дороге. Казак доложил о встрече Столетову, а теперь добрался до командовавшего остатками сотни вахмистра. «Идут! Идут стрелки! Фомич! Поспешают! Но аж в задыхе! Часа три! А то и поболе держаться велят!» Худощавый немолодой вахмистр, вооруженный позаимствованный у турок винтовкой Снайдерса, почесал небритую щеку, подумал коней наших черкесня не перебила коней целы, там же в балочке бери коней лаврентий и гони к стрелкам пусть хоть роту на конь посадят до суда наметом в гору наметом усомнился казак коней погубим фомич коней тебе жалко сокин ты сын а дело дело не жалко в это время Беневолинский, едва не теряя сознание от нечеловеческой усталости и боли в воспаленной распухшей руке, сидел у домика, дожидаясь очереди на перевязку. Крышу домика разворотило снарядом, но изрешеченные пулями стены еще стояли. Здесь размещался основной перевязочный пункт, старшим которого был врач болгарского ополчения доктор Коньков. Кроме него здесь же и рядом в палатках, без сна и отдыха, работали другие врачи и фельдшеры. Но Конькову всегда была особо длинная очередь. Солдаты и офицеры уважали в нем не только опытного хирурга, но и бесстрашного человека, возглавившего под загрой атаку роты, когда пал ее командир. Доктор Коньков, небольшого роста, с некогда гусарскими, а теперь уныло обвисшими усами, серый от бессонницы и бесконечных операций, только свистнул, увидев руку Беневолинского. «Будем резать, вольно определяющийся. Значит...» Аверьян Леонидович не решился сказать гангрена, а лишь горестно покачал головой. «Неужели нет надежды? Левая, не правая...» «Жить можно, безусловно, а работать?» «В канцелярии устроитесь?» «Я медик, доктор!» Тяжело вздохнул Беневолинский. «Медик?» Коньков внимательно посмотрел на него красными воспаленными глазами. «Тогда сами понимаете, что вас ждет, если я не сделаю ампутации?» «Да-да, она самая!» Он сокрушенно вздохнул. «Наркоза у меня нет, коллега!» «Если угодно, дам стакан водки». «Не надо», — тихо сказал Беневолинский. «Пилите. Я попробую разъять по суставу». «Возьмите нашатырный спирт. Будете терять сознание, нюхайте». «Предпочитаю оказаться без сознания». «У меня нет помощников, коллега, и я рассчитываю на вас», — устало и спокойно пояснил Коньков. Я расположу инструменты возле вашей правой руки. Будете подавать, что скажу. Поэтому нюхайте. Вы мне нужны в сознании. Коньков еще только готовился к операции, когда турки предприняли новую серию атак. На сей раз их цепи, встреченные залпами, не отступали, как обычно, а падали на землю и тотчас из-за деревьев выбегали новые толпы. И они не откатывались, остановленные русским огнем, и тоже падали, постепенно скапливаясь в непосредственной близости от ложементов. А из леса снова и снова шли в атаку свежие таборы, и все ревело от грохота, залпов, диких криков и неумолчного жужжания пуль. Из укрытия, куда Берковский положил отряд Алексина. Хорошо была видна неистовая турецкая атака. Удар наносился ближе к северу и Гавриил до времени старался не обнаруживать себя. Он сразу понял маневр противника. Накопить вблизи от ложементов возможно большее число уцелевших в атаках аскеров, а затем одним броском ворваться в ложементы, смять защитников и всей мощью навалиться на центральную позицию, на командный пункт обороны и дорогу в Габрово. Он знал, что так оно и будет, но при этом турки неминуемо подставляли его отряду свой фланг, и поручик ждал этого мгновения. Он взвесил последний шанс и твердо был убежден, что внезапный удар во фланг сорвет и эту атаку.